Глава 15. Сторожение. Мы едва успели приступить к изучению плана защиты, когда прозвучала первая тяжёлая очередь из пулемёта. Следом где-то в черте города прогремел взрыв, работало что-то крупнокалиберное. Неудивилось, если уроды подогнали пару танков. Наши довольно хорошо проредили их количество. Не менее десятка остовов обнаружилось нами недалеко от Смоленской крепости, да и под Кировом тоже. Однако вчерашней ночью мимо нас проследовала не слабая колонна с подкреплением, а Витебск выглядел довольно потрёпанно. Свежая кладка, которой наспех заделали бреши в стенах, особой надёжности не вызывала. Сомневаюсь, что на такой погоде цемент успел нормально встать. Одно точное попадание, и всё снова рухнет, освобождая проход. Множество зданий внутри сильно пострадали, и это лишь навскидку, только то, что мы успели заметить по ходу. Командующий стоял с бумажкой в руках и зачитывал нам все возможные плюсы в обороне, пока мы жевали холодную тушёнку в прикуску с галетами и сухого пайка, не стесняясь прихлёбывать горячим приторно-сладким чаем. То ещё сочетание, конечно, но жрать хотелось, а у сухомятку еда никак не желала проваливаться в желудок. Да-да, вы молодцы, бесцеремонно прервал я доклад. Но меня интересуют слабые места. Мы приняли их во внимание ещё в момент первой атаки. усилию крепления мешками с песком. Я понял, поднял я руку в останавливающем жесте. Какие недочёты остались? Вы просто физически не могли охватить весь периметр и восстановить разрушения. На западной стене со стороны железной дороги там очень плотная складская застройка, и есть возможность близко подобраться к стене. Выродки уже третью ночь плотно простреливают позиции снайперским огнём, плюс выставляют несколько миномётных точек. Со стороны реки с востока Плотный огонь артиллерии. Но нам никак не удается вычислить, где именно расположилась батарея. Такое ощущение, что они ее постоянно перемещают. «Ничего удивительного», — усмехнулся Клей. «Нужно быть полным дебилом, чтобы оставаться на месте, рискуя потерять орудие». «Связь с центром есть?» — поинтересовался я. «Да, поддерживаем постоянно. Нам обещали поставить боеприпасы еще вчера, но что-то там не срослось. Очень быстро расходуется крупный калибр и мины». Нам почти нечем отвечать. Авиацию запрашивали? Да кто нам её даст? Виртушек практически не осталось. Реактивными самолётами некому управлять. Никто не станет ими рисковать. То есть, людьми можно, ухмыльнулся Клей. Выходит, что так, пожал плечами командующий. Ладно, Грок, дуй на южную стену, прикинь, что там можно сделать. Клей, ты на восток. Артиллерист из тебя, конечно, никакой, но может, придумаешь чего? Комната связи где? «Здесь же, в подвале. Мы еще за неделю до атаки все перенесли. Там старые укрепления, еще со времен Второй мировой остались. Веди». Я поднялся с места. Под бесконечные звуки стрельбы и разрывы снарядов мы прошли по узкому коридору с частыми поворотами, где в самом конце обнаружилась точка связи. Помещение не чета тому, что занимал татарин Гелатме. Узенькое, темное, в воздухе висела ощутимая влажность. Его, похоже, не отапливали, но, Плюсовая температура здесь держалась естественным образом из-за расположения ниже глубины промерзания. Я едва втиснулся внутрь, а о том, чтобы разместиться здесь втроём, не могло быть и речи. Как звать? спросил я радиста. Морзе, ответил тот. Иди ты. Я едва сдержался, чтобы не расхохотаться. Тёска стала быть. Да ну, не меньше моего удивился тот. Бывает же такое. Ладно, будем же вы поговорим ещё. хлопнул я ему по плечу и положил бумажку с шифром перед глазами. Настрой мне связь с центром. Сейчас всё будет, кивнул тот и принялся забивать цифровой код каналов, а также время пребывания на каждом из них. Спустя пару минут он протянул мне наушники, а сам вышел, освободив единственный стул. Я уселся, натянул гарнитуру и вызвал своих. Морзе, 220714, произнёс я позывной и кодовый номер. Идентификация пройдена. Это звонили с на том конце. С кем желаете поговорить? Ну, Алексей Викторович, как я понимаю, всё ещё в отъезде. К сожалению, да. В таком случае соединитесь с тем, кто его замещает. Секундочку. Прозвучал ответ, а в ушах осталось лишь лёгкое потрескивание эфира. На связи. Ответил сухой голос. Может, тебе что делать нечего? У нас здесь война вообще-то. Род свой закрой, резко садил его я. Война здесь и меня. А чем там вы занимаетесь? Я понятия не имею. Почему Витебску боеприпас не поставили? Так, так что себе позволяешь? Мне повторить вопрос? Я сейчас внутри, нас поливают артиллерия, а людям даже отвечать нечем. Почему не было поставки, я спрашиваю? Блять, морцы, какого хуя ты там делаешь? Внезапно голос оппонента сменился на очень знакомый. Ну здравствуй, Лёха. Вот скажи мне, дружище, какого хуя ты от меня прячешься? Вышли все отсюда. Прозвучало фоном, словно он прикрыл рукой микрофон. «Вышли, я сказал. Ты там совсем из ума выжил. Если тебя убьют, это провал всей операции. Ты единственный, кто в курсе всей цепочки событий». «Так сделай что-нибудь», — с насмешкой в голосе вернул ему я. «Вынь, наконец, голову из задницы и осмотрись вокруг. Мы проигрываем схватку». «Ты думаешь, я не знаю? Поэтому я отправил тебя на периферию. У тебя самая важная задача в этой игре». «Хватит уже пиздеть!» «Сухо ответил я. Меня нашел тот загадочный тип в гоночном костюме. Или правильнее его называть скафандр? Как лучше-то, Лех? Или тебя тоже стоит называть немного иначе? Например, Смотритель? А как насчет того, что никакого Уильяма не существует? У тебя нет брата, ведь так? Нам нужно поговорить». Леха даже в голосе поменялся. «Определенно. Макс у них, Лех. Добил я товарища последним аргументом». Постарайся удержать крепость в течение пары часов. Прилетел ответ. Конец связи. Ты все слышал? Бросил я в пустоту эфира. Мне нужно продержаться пару часов. Давай, расчехляй свои орбитальные лазеры. Помогай, если хочешь увидеть смотрителя. Не дожидаясь ответа, я сбросил наушники и вышел за дверь, где меня дожидался командующий с тезкой. Оба уставились на меня с немым вопросом в глазах. Нужно выстоять два часа. Затем прибудет подкрепление. ответил я и прошёл мимо них к выходу. Война это хаос, абсолютно беспорядочное движение всех и всего вокруг. Многие делают вид, что разбираются в этом, но подобное невозможно. Как можно атаскать закономерность, когда всюду свистят осколки, земля поднимается дыбом прямо перед лицом, всюду стонут раненные, крики, треск очередей. В такие моменты мозг просто отказывается анализировать происходящее. В голове пульсирует лишь единственная задача, которую поставил командир, в моём случае я сам. Снаряд калибром 150 мм способен разобрать квартиру на мелкие фракции вместе с несущей стеной. И сейчас такие сыпались с неба один за другим, накрывая улицы и разрушая всё, к чему прикасались. Грохот стоял такой, что за ним не было слышно абсолютно ничего. Каждый разрыв снаряда отдавался гулким ударом в кишках. что мы могли противопоставить такой атаке? Огрызаться из колошей даже не смешно, тем более что мы попросту не видели цели. Пулемётные точки, которые расположились в окнах высоток, периодически огрызались, не давая возможностью уродам перейти в открытую атаку. Вот и всё сопротивление. Основная масса бойцов отсиживалась по подвалам в ожидании, когда злые прекратят артобстрел. Но те и не думали останавливаться. посылаясь на ряды за стену один за другим. В этом плане им проще, не нужно начинать снаряды серебром. Западная часть атака развивалась иным образом. Там работала руде гораздо меньшего калибра. Судя по всему, основную атаку выродки готовили именно с этой стороны. За стену летели мины, не давая возможности подтянуть подкрепление. Однако их разрушительная сила не идёт ни в какое сравнение с пушечной артиллерией. Люди давно успели приспособиться, и ещё во времена частых набегов между домами проложили закрытые тоннели. Некоторые из них и до этого имели место под тротуарами, использовались в качестве коммуникаций. Опять же, часть стены уже представляла собой многоэтажное здание с заложенными окнами, где оставили узкие щели в виде бойниц. Как правило, пятиэтажный дом отводился под защиту вплоть до второго этажа. А в случае нападения в твою квартиру легко могли ворваться дружинники и усыпать пол гильзами. А потому в квартирах окна, что выходили на внешнюю сторону стены, старались не загромождать, как и подходы к ним. Смысл выращивать цветок, который в случае нападения без церемона полетит на пол? Никто во время боя не станет задумываться о сохранности какого-то растения. Впрочем, без разницы чего. Витебск давно освободили от женщин, детей и редких стариков – чтобы те не мешались под ногами. Стянули дружину из крепостей, которые уже пали, укрепили как могли, но вряд ли на него делали большие ставки. Сдержать атаку как можно дольше? Да, на победе, скорее всего, речи не было. Грога я застал в одном из таких домов, что являлись частью стены. Он метался между квартирами на втором этаже, кричал и раздавал пинки под затыльники. На него никто не обижался. Люди знали, что в пылу боя без подобного не обойтись. Не всегда слышно командира, не всегда понятен приказ. И такой метод работает, достает человека на время из хаоса, заставляет сосредоточиться на приказе. В соседней комнате грохотал пулемет. В соседней квартире, чьи окна выходили во двор, работали санитары, которым периодически подтягивали раненых. Черное сердце доставалось далеко не каждому, только самым тяжелым. Оно и понятно. На всех его просто не хватит. Наверняка в предыдущие дни администрация Витебска очень сильно поиздержалась. Не удивлюсь, если сегодня они собирались умирать. «Грок, нам нужно продержаться пару часов. Центр обещал прислать подкрепление». Прокричал я в ухо товарищу, пытаясь перекрыть грохот пулемета у соседней бойницы. «Если они сюда арту перенаправят, нам пиздец!» Вернул он ответ. «Холе ты сел, раззява? Почему ленту не набиваешь?» парнишка, на которого крикнул Грок, продемонстрировал тому пустой цинк. Ёбаный в рот. Он что ещё новый не притянул? В ответ отрицательное покачивание головой. На магазин и переходи, я ща. Но парень сорвался с места и выскочил в подъезд, откуда донёсся очередной гневный крик. Хан всюду следовал за хозяином, не отступая от него ни на шаг. Я вдруг почувствовал странную вибрацию в районе груди и не сразу сообразил, что это рация. подхватил устройство связи, выскочил в соседнюю квартиру и, заткнув одно ухо, прижал динамик к свободному. «Полный! Вообще не ебу, что тут делать! Прием!» «Клей, ты где сейчас? Прием!» «В подвале шкеримся! Они почти всю стену с востока разобрали! Как только арта стихнет, они сто пудо в атаку пойдут! В соседнем квартале броня кучкуется! Тут дабы уебать чем-нибудь! Прием!» «Принял! Сейчас минометный расчет к вам отправлю! Прием!» «Да нахуй он здесь нужен? У нас есть. Чего покрупней бы? Прием!» «Грок, у нас есть что-нибудь крупнее минометов в соседнем квартале с востока скопления техники!» Я как раз успел поймать напарника, подгоняющего пинками пацана с цинком для крупняка. «Я ебу!» — ответил тот и скрылся в квартире. «Пиздец какой-то!» — отмахнулся я и рванул к подвалу, из которого был пробит тоннель в сторону соседнего дома. Дальше по траншею окопа, до следующего здания и снова в подвал. парауских поворотов, затем выход на улицу, где остался самый опасный участок, открытый со всех сторон. Здесь уже зияло несколько воронок от прилёта как мин, так и крупняка. На данный момент было относительно тихо. Всего каких-то 3 м, и я ворвался в штаб. Командующий где? рванул я за рукав какого-то дружинника. Не зыву, где ему ещё быть? У нас есть что-то крупнее миномётов. Да откуда? Обещали дать, но так ни хрена и не поставили. Твою мать! Выругался я, пытаясь хоть что-то сообразить на ходу. Вот только мозг был полностью пуст от идей. Да и что я мог такого придумать, ни из говна и палок бомбу же мастерить? Клей, приём. На связи. Тут же вернулся ответ. Квартал через реку, приём. Да, приём. Попробуйте шмальнуть по льду. Пробьёт, нет? Приём. Принял. Хорошая идея, шеф. Сейчас мы и такую полыню устроим. Даже не вздумай — закричал я, не дожидаясь набившего Оскомину прием. — Если лед поддается, бить только в момент переправы. Как понял? Прием! — Понял, принял. Сейчас все проверим. Пацана уже отправил. Прием. — Доложишь. Конец связи. Пока я общался с товарищем, дружинник уже испарился. Пришлось самостоятельно искать командующего. Спуск в бункер не занял много времени, а Оскомова я обнаружил в кабинете, где он совсем недавно отчитывался перед нами за организацию охраны крепости. Все бы ничего, если бы он сидел с рацией в руках и раздавал распоряжения, но он тупо накидывался. На столе перед ним стояла грубо вскрытая банка тушенки и пластиковая бутылка, о содержимом которой у меня не возникло никаких сомнений. Достаточно втянуть стойкий аромат самогона, что тяжелой пеленой висел в воздухе. Меня моментально накрыло. И на сей раз я не собирался себя останавливать. От командующего меня отделяла всего пара шагов – которые я преодолел за мгновение. После чего старшего дружинника смело со стула от мощного удара ногой. Он слетел на пол, попытался отползти, но я уже на вид сверху и принялся разбивать лицо алкашу. Примерно после третьего удара тот заскулил, вырвался и свернулся в клубок, прикрыл голову руками. Пришлось перейти на удары ногами. Я успел нанести несколько, когда на шум прибежали люди и оттащили меня от своего командира. Подаль, гнида, закричала в бесильной ярости. Я тебе кишки выпущу. Там твои люди гибнут, а ты здесь самогон жрёшь, сучара. Нам пиздец. Пиздец, понимаешь? забормотал тот, даже не поднимаясь с пола, а затем перешёл на крик. Нам всем пиздец. Какая нахуй разница, где и как я подохну? Взгляд безумный, глаза на выпоте, кровавая слюна летит изо рта. Похоже, у него реально башню от страха снесло. А в следующее мгновение он вдруг выхватил табельный пистолет, приставил его к виску и, прежде чем мы успели отреагировать, вдавил спуск. Грохнул выстрел, мозги, вперемешку с осколками черепа, брызнули на стену, а заодно и нас обдало, попав на лицо. Тело командующего обмякло, только нога какое-то время продолжала прыгать, отказываясь мириться со смертью хозяина. «Еще пару лет назад от подобной картины нас бы всех вывернуло наизнанку». Шок, конечно, и сейчас присутствовал, но скорее от неожиданности поступка, нежели от озерцания близкой смерти. Гандон, бля, предарительно сплюнул дружинник, что держал меня за правую руку. Да отпусти ты уже, вырвался я. Теперь старший кто? Походу ты, пожал плечами тот. Ладно, задумчиво почесал я переносицу. Ты местный? Типа того. Блядь, местный или нет? Ну, родился в Минске. Да мне похуй, как ты сюда попал. После пиздеца здесь жил, в крепости. А, это да. Местно выходит, что из крупного у нас имеется. КПВТ четыре штуки, все давно на позициях. Мы их пока не используем, бережём на крайний случай. Ещё что-то более серьёзное? Да уж куда серьёзней? Артиллерия какая-нибудь? Не, не имеется. Обещали поставку, но так и не привезли. Ясно, буркнул я. Будем исходить из того, что имеем. Как только стихнет арта, готовьтесь встречать технику. На востоке командует мой человек, подзывной Клей. Дуй к нему, будешь помогать, подсказывать. Пулемёты расчехлять и только если техника переберётся через реку. Держите козырь до последнего. Принял, коротко кивнул тот. Разрешите исполнять. Разрешаю, кинул я в ответ, и дружиник выскочил из кабинета. Двое других в этот момент уже вытянули труб командующего в коридор. И двигались в сторону выхода, оставляя за собой кровавый след. Грогу помощи не требовалось. Он прекрасно управлялся с бойцами, уже успел разобраться, где что лежит и кто за что отвечает, а может быть, уже самостоятельно назначил людей на посты командиров. Я понаблюдал за его работой пару минут, понял, что моё присутствие здесь лишнее, и отправился на восточную часть крепости. Попотитер искал себе проводника, который по похожим подземным путями вывел меня к подвалам, в которых засели защитники. Дом над ними действительно разворотил в труху, лишь тот факт, что его строили с учётом на случай войны, всё ещё позволял людям оставаться целыми, но выбираться на позиции им придётся в обход. Я прошёлся по внутренним помещениям, но своего товарища так и не обнаружил. Оказалось, что он засел на наблюдательном пункте, чуть дальше вглубь крепости. Пришлось брать ещё одного проводника, чтобы туда добраться. Этим пунктом оказалось четырёхоэтажное здание бывшей гимназии. Клей и ещё несколько человек засели на третьем этаже и рассматривали происходящее за рекой. Строению тоже неслабо досталось. Часть обрушилась полностью, но оно выстояло благодаря старой технологии строительства и тому, что не являлось основной целью для артиллерии. Я как раз подошёл к окну и уже достал свой бинокль, чтобы присоединиться к ребятам. когда с диким ревом что-то пронеслось над крепостью в сторону противника. Лишь спустя секунду я сообразил. Наконец подошло подкрепление. Леха отправил к нам ни много ни мало пять реактивных самолетов. Я плохо разбирался в авиации, тем более, что особо их рассмотреть не успел. Крылатые машины проскочили над городом, после чего взмыли вверх, а вскоре на фоне темного неба вспыхнули огненные облака. Артиллерия смогла, как по мановению волшебной палочки, а самолёты и не думали уходить. Скорее они снова с рёвом пронеслись над западной окраиной, оставляя после себя смерть и разрушения. После третьего захода взрыв прогремел ровно в том месте, на которое мне успел указать Клей. Там за домами стягивали технику, чтобы бросить её в бой, как только окончательно пойдёт стена. Я бросил взгляд на часы и усмехнулся. Лёха успел даже раньше Бещенного. Уложился за час и десять минут, что не могло не радовать. А крылатые машины в этот момент уже наводили шорох с западной части крепости. Похоже, мы справились, удержали рубеж. Но почему он не использовал их раньше? Сколько потерь можно было избежать, применимой авиацию еще при обороне Кирова? Хотя, возможно, он просто придерживал этот козырь на последнюю партию, когда все основные карты уже разыграны. Не удивлюсь, если у выродков тоже кое-что припасено. Я того маму в рот ногой топтал. Выдал очередную шикарную фразочку клей и выудил из кармана плоскую фляжку. Глотнёшь? Не откажешься, согласно кивнул я и принял угощение. Победили, похоже. Но в Витебску пиздец, пробормотал дружиник слева от меня. Утром сваливать нужно, ещё одну ночь мы здесь не переживём. Да уж, здесь на восстановление не один месяц уйдёт, согласился со с ним клей. Это точно. Отступать особо и некуда. За нами Минск, да пара крепостей поменьше. — Как же вы эту махину от уродов зачистили? — не унимался напарник. — Да хрен знает, — пожал плечами тот. — Как-то сразу их выдавить удалось, а затем мы их больше не пустили. Повезло, не иначе. — Вроде Гомель еще держится, — встрял я в разговор. — А куда им деваться? На его защиту все силы бросили. Там литейки, — ответил дружинник. — Но ситуация у них тоже не фонтан. Не факт, что сегодняшнюю ночь переживут. Ближе к рассвету понятно будет. Нас урода, считай, прошли. Теперь они все силы на север и юг перебросят, а Минск на закуску останется. Если так дело дальше пойдёт, через месяц от нас ничего не останется, чтобы их чтять дрючили. Мужик сплюнул и выводил из кармана портсигар с газетными самокрутками, гасил товарища и закурил сам. В этот момент ожила рация на груди. На связи. Это Дёска. Только что сообщение пришло. За вами вертолёт вышел. Готовность 30 минут. Спасибо, принял, ответил я и посмотрел на товарища, сворачивая лавочку. Уходим. Грок, приём. Я всё слышал. Прилетел ответ. У нас вообще-то канал общий. Буду у штаба через 2 минуты. Принял, зачем-то кивнул я и направился к выходу.